Глава двадцать «Мы должны поймать единорога, отправиться во льды к ваграм, достать волосы какой-нибудь коварной обольстительницы», перечисляла Даниэлла, пока лис прикладывался к кувшину с вином. Парочка с самого утра засела в обеденном зале, решая, куда им идти дальше и что делать. Керна никто не позвал, а сам он не решался появляться в обществе местных без сопровождения лиса. Рейнард второй день накачивался поочередно элем, пивом и кислым вином из местного виноградника. Спал, ел и не предпринимал никаких попыток для дальнейших поисков. Керн пару раз заикался о том, что надо бы идти дальше, но Лис быстро объяснял ему, что он думает план и отвлекать его последнее дело. Керн психовал на радость и Лису, и Даниэля. Последние два дня общий враг в лице Керна и Академии сблизил этих двоих. Нередко планируя тот или иной поход, то Лис, то Даниэлла нет-нет, да и вносили предложение закопать Керна в ближайшей канаве или скормить дракону. Вот и сейчас, после предложения привязать Керна к сосне в лесу, Даниэлла принялась в очередной раз перечислять все компоненты для создания философского камня, которые им предстояло отыскать. Как только дело дошло до женской хитрости, Рейнард оживился. «А почему волосы?» – удивленно спросил он. «Ногти не так романтично звучит. Хотя, думаю, тоже сойдет. Главное, чтобы была честь какой-нибудь особо коварной женщины». «Так давай твои возьмем, делов-то», – усмехнулся Рейнард. Даниэлла прищурилась. «Ты на что намекаешь?» «Ой, да ладно. Я знаю, как ты кокнула богатого старого мужа. Чем не образец женской хитрости?» Даниэла прищурилась и прошипела. «Тебе не кажется, что ты слишком много говоришь?» Лис сделал вид, что задумался. Помолчал и изрек. «Нет, я думаю, что в самый раз. Тем более, это же правда. А на правду не обижаются». «Да что ты говоришь? А ты у нас, значит, всегда и во всем прав. Все знаешь, все понимаешь». «Именно. А еще я невероятно обаятелен. Тебе это, кстати, уже известно». Лис усмехнулся, чем окончательно вывел Даниэлу из себя. «Ты прекрасно знаешь, что всему вину зелье и твои кривые руки!» Добрось, да Мы можем подняться наверх прямо сейчас и повторить. Тогда ты будешь уже точно уверена, что дело не в зелье, и что руки у меня, кстати, нисколько не кривые. А очень даже! Но ты поняла. Что скажешь?» Данила зашипела, как разъяренная кошка. «Да чтоб ты провалился со своими предложениями, распутный развратник!» Лис довольно ухмыльнулся. «Но тебе же нравится!» Девушка молча отставила тарелку и поднялась из-за стола. «Эй, ты куда?» – крикнул ей вслед Лис. «Волосы отстригать!» «Чьи?» «Если не заткнешься, то твои!» «Не кипятись! Завтра отправимся за единорогом, а волосы обрезать всегда успеем!» «Тем более они у тебя красивые, хоть и не кучерявятся больше». Лис потянулся и мечтательно посмотрел в окно. «Вот и занимайся своим единорогом, а я обойдусь без тебя». «Не, не обойдешься», – самодовольно произнес Рейнард. «А вот это мы посмотрим, кто из нас быстрее соберет свои компоненты для камня. Вот и узнаем». «Как на самом деле у тебя с мужской доблестью, без помощи зелий и прочего?» «А с потом, жаром и темнотой ты мне поможешь? Или к керну отправишься?» Прищурился лис. Даниэла кинула на него убийственный взгляд и, ничего не ответив, двинулась к выходу. «Женщины!» Вздохнул Рейнард. С теплотой посмотрел на еще наполовину полный кувшин и вернулся к своему занятию. «Характер что надо!» Раздался голос откуда-то из глубины зала. Рейнард обернулся и прищурился. В полумраке у дальней стены вырисовывался силуэт. «Угу», – промычал в ответ Лис. Силуэт поднялся и тяжелой поступью двинулся в сторону Лиса. Свет из окна высветил Вагра. Лис прищурился, внимательно наблюдая за собеседником. «Мне она нравится», – со свойственной его народу прямотой сказал Вагр. «Мне тоже. Лис напрягся». «Я смотрю, не взаимно это». Вагру усмехнулся, обнажив желтые зубы. «Разве?» «Мне кажется, как раз наоборот». Лис склонил голову, присматриваясь к рядом стоящему стулу. Словно решал, переживет тот встречу с головой Вагра или нет. «Вот и проверим. Я слышал, вам нужно что-то от моего народа. Как думаешь, обратит она на меня внимание, если я предложу ей то, что девушка ищет?» Ты понятия не имеешь, что она ищет. Не переживай, я это быстро выясню. Вагр еще раз усмехнулся и двинулся следом за Даниэлой. Лис заскрипел зубами, налил себе полную кружку и махом выпил ее. Встал, пнул, так и не пригодившийся стул и тоже пошел прочь. Даниэла выскочила на улицу и двинулась, куда глаза глядят. Почему ее так задевали определенные реплики лиса, она не понимала. Но то ей хотелось придушить его, то... Впрочем, о других своих желаниях она старалась не думать. Лучше действительно придушить. Так будет проще и спокойнее. Ноги несли девушку вперед. Пока она определялась, чего же хочет больше. Послать лиса, убить лиса, проучить лиса. Решив, что последнее самое приятное из списка, Даниела остановилась и огляделась. Не совсем понимая, что она делает у лавки оружейника, девушка нахмурилась. Тупо уставившись на дверь, Даниела вспомнила слова лиса о таинственном клане наемных убийц и, не успев до конца додумать мысль, ринулась внутрь. Колокольчик звякнул, отсекая пути к отступлению. Глаза быстро привыкли к полумраку, и Даниэлла огляделась. Все было так же, как и в прошлый их визит. Оружие, оружие, еще оружие. Всякое и разное. «Вас не устроил мой подарок?» Сбоку раздался голос оружейника. Даниэлла вздрогнула и обернулась. «Нет, то есть да, я я пришла поговорить». В глазах карлика зажегся интерес. «Про оружие?» «Нет. «Про вашу прошлую профессию!» Карлик прищурился, оценивающе глядя на Даниэллу. Та вздернула подбородок, всем видом желая показать, что не боится никаких суеверий. Карлик усмехнулся. «Что же хочет узнать прекрасная дама?» «Магия! Она у вас и правда именная! У каждого!» Карлик коротко кивнул. «И можно отследить, кто исполнял заказ». Даниэлла с трудом понимала, откуда в ее голове рождаются правильные вопросы. Но злость на Лиса за несправедливые обвинения давала ей сил. Хватит с нее этих сальных намеков о том, что она вероломная предательница. Слишком много времени она потратила, сначала пытаясь доказать свою невиновность, а после скрываясь от несправедливого правосудия. Эта информация, Машири, а она дорого стоит». «И что я могу вам дать?» – воскликнула Даниэла. – «О, не мне, нашему братству!» Холодно улыбнулся старик. «Ты дашь мне обещание, а какое узнаешь в свое время?» Даниэла нахмурилась. «То есть я вам сейчас пообещаю, сама не знаю что!» «Услугу!» – кивнул карлик. «Когда придет время, ты ее вернешь, любому из нас. Кто в ней будет нуждаться?» «Но что я могу? Я простой алхимик ское кое-как возвращенными способностями магичить». «О, Машри, ты не простой алхимик. Ты выпускница Академии, одна из лучших. Ты графиня, все еще графиня, с огромным состоянием, которое, как бы ни старалась твоя падчерица, получить ей не удалось. Даже несмотря на то, что тебя таки обвинили в ее проделках. И если мне не изменяет память, ты подающий надежды демонолог. Но это секретная информация. Карлик подмигнул оцепеневшей девушке. Демонология была официально запрещена императором. Даже некромантия была не в такой опале, как работа с неуправляемыми сумасшедшими демонами. Поэтому уже лет сто как Академия не выпускала квалифицированных демонологов, а подпольные подвергались гонениям. Откуда это известно Карлику? Кто еще знает о том, что она проводила ночи за изучением древних манускриптов? Даниэлла почувствовала, что дело принимает неожиданный поворот. «Вам что, нужно поймать демона?» «Мне?» – Карлик расхохотался. «Мне уже давно ничего не нужно». А то, что нужно, у меня есть. Но за мной братья, семья. А семья – это главное, что может быть в жизни». Даниэлла подавила тяжелый вздох и кивнула. «Теперь вы мне скажете, кто стоит за моим обвинением?» А я уже сказал. Развел руками карлик. «Внимательность – лучшее качество в любом вопросе. Внимательность к родным. Внимательность к окружению». Даниэлла открыла было рот, но за спиной снова звякнул колокольчик. «О, мастер Дарк!» – радостно вскричал карлик. «Как дела в городе? Что говорят?» Даниэлла раздраженно обернулась и уткнулась в широкую грудь Вагра. Отскочила, коротко ему кивнула и двинулась прочь. Вагр проводил девушку взглядом и ответил карлику. Даниэла слышала звук голосов, но не понимала, о чем говорят люди за спиной. Выйдя на улицу, она остановилась у дороги, повторяя в памяти слова карлика. «Что он там говорил? Семья? Долг? обещание. «Да зачем она вообще к нему приходила?» «Поверила в сказочки Лиса про таинственный клан убийц. Вот дура баба!» а? От этой фразы Рейнарда Даниэла снова пришла в бешенство. «Нельзя верить мужчинам. Никаким. И никогда». Она доверилась однажды, и что получила? «Ну, ладно. Не однажды, а дважды. Но Керн не в счет. Тогда она была слишком молода и наивна. Но вот граф. Он обещал ей защиту. Он обещал ей спокойное изучение нежного мира в обмен на ее красивый вид рядом с ним на балах. Граф был стар, богат и тщеславен». Но ценил ее ум и явно недооценивал алчность своей единственной дочери. Даниэла замерла. В памяти всплыли слова карлика: "Тебя обвинили в ее проделках". От злости у Даниэлы аж перехватило дыхание. То, о чем она столько думала, что подозревала, только что подтвердил карлик, а она чуть не прохлопала все важное. Даниэла вихрем развернулась и кинулась в лавку. Как мне это доказать? «Что мне сделать, чтобы доказать твои слова?» Вагр и Карлик застыли. Вагр нахмурился, а Карлик принял самый безмятежный вид и лишь развел руками. «Никак, Машри, Знание – сила, но не доказательство». «Вы о чем это тут толкуете?» – строго спросил Вагр. «Ты опять?» «Нет-нет, магистр, что вы!» «Я дал слово, и я держу его». Вагр кивнул и хмуро посмотрел на Даниэлло. «Если у вас какие-то проблемы, может, я мог бы чем-то помочь?» «О, да!» – прошипела та. «Помочь? Свернуть шею одной гадине, которая пустила всю жизнь мою под откос?» Карлик снова усмехнулся. Его забавляла эта ситуация, и гнев Даниэллы его тоже веселил. «Видите ли, я думаю, это непременно сделает кто-то за вас». Сказав это, карлик хихикнул. Но от этого смешка по спине Даниэллы пробежали мурашки. В памяти тут же всплыли старые предания. Кто увидит Киллеро, тот не увидит больше ничего. А я? Сдавленно прошептала Даниэлла. Карлик запрокинул голову. При его коротющей шее это выглядело очень странно. И расхохотался во весь голос. Не переживай, моя дорогая. «Я отошел от дел и не несу угрозы для твоих прекрасных глаз. В отличие от...» Он многозначительно замолчал. Даниэлла вытерла вспотевшие ладони о юбку и, переминаясь с ноги на ногу, нерешительно обратилась к Дарку. «Мастер, а не могли бы вы одолжить мне лошадь?» Тот не стал скрывать своего удивления. «Мне нужно в Хартфорд». Это не слишком далеко отсюда, я правильно помню географию? Если выехать сейчас и задержаться нам не более чем на пару часов, к рассвету мы воротимся Мы? О, бросьте Не думаете же вы ехать в одиночку по тракту? Это небезопасно Дарк хотел сказать, что это глупо Даниэлла видела, как он запнулся на последнем слове и попытался подобрать подходящее слово, чтобы не обидеть ее. Даниэлла слабо улыбнулась. «Мне не хотелось бы отвлекать вас, мастер». «Вы гостья моего города, а значит, я несу за вас ответственность». Даниэлла собралась поспорить, но Дарк кивнул карлику и вышел на улицу. «Внимательность, Машери. «Внимательность наша все», – напомнил карлик и скрылся за шторами. Даниэле ничего не оставалось, как выйти вслед за Дарком. Вагр свистнул, и ветер подхватил и понес этот свист. «Это ваш способ оповещения?» – пробормотала Даниэла. «Что-то вроде...» – кивнул Вагр и, взяв Даниэлу под локоть, повел по дороге. «К моему приходу нас будет ждать повозка со снаряжением. Ужинать будем в пути». Если поторопимся, управимся быстро. Но могу я узнать, что вы хотите посетить в Хартфорде?» «Жилище одной стервы!» С жаром выкрикнула Даниела. Она уже представляла, как выцарапает глаза этой кукольной блондинки, которая лишила ее десятка лет просто потому, что побоялась потерять на состояние. Любовница вашего спутника, как бы невзначай, уточнил Вагр. «Нет, пачерица!» с которой у меня не сложилось. Вагр не нашелся, что сказать. И весь оставшийся путь они проделали в молчании.